Карина. Петя, конечно, хотел сам сесть за руль, но Карина видела, что его желание продиктовано скорее джентльменством, обычной вежливостью. Ну куда ему за руль в таком состоянии? Злой, внутренне растрепанный, угрюмый. Вести машину, погрузившись в собственные переживания, дело гиблое, особенно здесь, в Москве. Нужно и за движением следить, и в навигатор постоянно поглядывать. Творческим личностям вообще лучше ездить на метро или, если есть деньги, на такси. Эти люди вечно витают в облаках, а сосредоточиться на обыденном не могут. В этом Карина была твердо уверена. Она ловко объехала все пробки и припарковала машину на первом попавшемся свободном месте. Чем хорош каршеринг, так это тем, что можно не запариваться насчет платных стоянок. Карина немного сожалела, что пришлось оторваться от работы, тем самым нарушив график, который сама же и составила. Но, во-первых, предстояла беседа с женщиной, и Карина помнила, что сама предложила свое участие, а Петя щел ее резоны вполне разумными. И во-вторых, ей было интересно. Про любовь же! На сигнал домофона ответили не сразу. Ну, понятное дело, если бабулька еле ходит с костылем, сто лет пройдет, пока она дошкандыбает до двери. «Слушаю вас», — донеслось наконец из динамика. Голос был строгим и вовсе не старческим. Может, дочка или домработница? «Это Кравченко, журналист. Я вам звонил», — ответил Петя. «Заходите». Третий этаж. На третьем этаже их ожидала уже распахнутая дверь. В прихожей стояла женщина, опираясь на костыль. С чего я взяла, что это бабулька?» — подумала Карина, удивляясь сама себе. «Могла бы и сообразить, что даже если сорок лет назад Галине Викторовне было вряд ли больше тридцати, то сейчас должно быть около семидесяти, а семьдесят — это вообще не возраст в наше время». Галина Демченко стояла перед ними с прямой спиной, вызывающей вздернув подбородок. Экстремально короткая стрижка, белоснежная шапочка облегала хорошей формы голову. Из-за стёкла очков в красивой оправе строго смотрели тщательно накрашенные глаза. Свободные широкие брюки, яркая шелковая блузка. Ну просто модель. Постарела по европейскому типу с некоторой долей зависти подумала Карина. «Мелкие морщины на коже, но овал лица не обвалился. У нас женщины стареют почему-то по-другому. Кожа долго остается приличной, но лицо обвисает, особенно подбородок и веки. Она и сейчас красотка, а какой была сорок лет назад, даже представить невозможно». «Это ваша ассистентка?» — спросила Галина, кивком головы указав на Карину. «Моя подруга, но и ассистентка тоже. Вернее, помощница». Четко прорисованные брови женщины приподнялись над доправы очков. «А есть разница?» «Мне кажется, есть», — улыбнулся Петя. «Ассистент помогает только в узкопрофессиональной сфере, а помощник помогает во всем и всегда. По жизни, так сказать» демченко удовлетворенно кивнула и пригласила их в комнату осторожно медленным плавным движением опустилась на диван повернулась пристраивая ногу в горизонтальном положении царственным жестом указала гостям на кресло и диванную атаманку вы сказали что хотите написать о евгении петровиче что вас интересует всё тут же выпалил петя Каким он был человеком, каким был следователем, как погиб. Вы работали в следственном отделе прокуратуры одновременно с ним, поэтому мы и пришли к вам. Почему именно ко мне? У нас было много сотрудников. Но они все живы. Все-таки прошло очень много лет. А из тех, кто еще жив, не все... Петя замялся, подыскивая деликатные слова... «Не все в здравом уме, вы хотите сказать», — усмехнулась Демченко. «Скорее, в твердой памяти. Но вы правы, конечно. Мне приходилось рассчитывать только на тех, кто в 80-м году был совсем молодым». «Ясно. О том, что мы с Евгением Петровичем собирались пожениться, вам уже доложили, как я понимаю». Э, «Да, мне говорили, но я подумал, что это могут быть досужие сплетни. Спасибо, что сами подтвердили». «Она довольно прямолинейна», — одобрительно подумала Карина, рассеянно обводя глазами комнату. «Это хорошо. Значит, не будет скрытничать и все быстро расскажет». Мебель в комнате была одновременно и новая, и какая-то старая. Точнее, старомодная. Вот видно же, что изготовлено недавно и из хороших современных материалов. Но впечатление такое, что дизайнер специально взял за образцы то, что имелось в советских квартирах далеких до перестроечных времен. Мебельная стенка. Да кто сейчас ставит в своих жилищах стенки? Или взять светильники. В люстре и вбра над диваном стоят энергосберегающие лампочки-свечки. О таких в советские времена и не слыхивали. Но форма плафонов в точности такая, какую Карина видела в раннем детстве у себя дома. Она хорошо помнила квартиру бабушки с дедом. Там все было так же, как здесь. Вроде уже и середины нулевых. У всех стеклопакеты, точечные светильники, мебель из каталогов. А деды, как их называли родители девочки, упорно отказывались что-то менять в своих хоромах мы только в восемьдесят девятом ремонт делали мебель новую покупали у нас всё чистенько обои не отваливаются ничего не поломалось и незачем деньги тратить кто вам сказал про меня евгения петровича с кем еще вы говорили э, с валентином его сыном он рассказал что отец ушел из дома и собирался разводиться чтобы вступить в брак с вами «Собственно, именно поэтому я и не был полностью уверен. Парень был маленьким и мог принять пересказ сплетен за чистую монету». «Значит, он не ошибался и ничего не напутал?» «Ага, напутал, как же», — ехидно сказала себе Карина. «Напутаешь тут, если мать изо дня в день твердит, что папка был негодяем и собирался их бросить, а бывший мужик папкиной шлюхи с ним и разобрался, как положено». «Петя об этом забыл, что ли? Сам же мне пересказывал. Или это он так ловко врет?» «Надо же, никогда бы не подумала, что он умеет. Даже не смущается». «А с его матерью, вдовой Евгения Петровича, вы говорили?» — продолжала допытываться Галина. Э, «К сожалению, она скончалась». «Да уж, к сожалению». По лицу Демченко на мгновение промелькнуло хищное выражение, но тут же исчезло, сменившись светлой и чуть печальной улыбкой. Мне было двадцать четыре, когда я пришла на работу в прокуратуру и познакомилась с Женей Садковым. Он был почти на двадцать лет старше, но мы оба сразу поняли, что созданы друг для друга. Он старший следователь по особо важным делам, «Я машинистка в секретариате, но для нас это не имело значения. Мы любили друг друга, по-настоящему любили. Жить и дышать не могли друг без друга, понимаете? Женя не хотел разрушать семью, и мы решили, что дождемся, пока его сын подрастет, хотя бы школу окончит. Всего шесть лет оставалось, два года встречались тайком, потом я забеременела, и Женя понял, что нужно что-то решать» интересно а чего ж ты молчишь о том что у садкова родился второй ребенок неприязненно подумала карина может ты не такая уж прямолинейная как мне показалось в начале телефон в ее рюкзачке издал короткий звук пришло сообщение карина расстегнула кармашек посмотрела от петиной мамы у вас все в порядке петя недоступен я волнуюсь Она собралась было отстучать короткий успокаивающий ответ, но поймала на себе неодобрительный взгляд Галины Викторовны и поспешно спрятала телефон в карман толстовки. Ох уж это поколение тех, кто воспитывался в эпоху, когда не было мобильников. Никак они не смирятся с тем, что люди привыкли быть постоянно на связи, сразу получать информацию и сразу реагировать на нее. Или вот взять для примера Петину маму. Вроде не старые еще, 60 нет. А не может взять в толк, что если абонент недоступен или просто не отвечает, это вообще ни разу не признак катастрофы. Мало ли чем человек может быть занят. Идет по улице, едет в метро, не слышит звонка из-за шума, находится у врача, на переговорах, да в туалете сидит в конце концов. Не говоря о том, что у человека может быть отвратительное настроение, и он просто не хочет ни с кем общаться. Так нет, как только не ответишь на звонок, сразу паника. «Женя ушел ко мне», — продолжала тем временем Демченко. «Но для развода были препятствия. Дело в том, что у них родился ребенок, и надо было ждать, пока ему не исполнится год. Иначе развода суд не давал». «Несколько месяцев мы прожили в абсолютном счастье, а потом...» «Потом это случилось...» Демченко судорожно сглотнула и сделала глубокий вдох. Петя зачем-то принялся листать свой блокнот, и Карина подумала, что он ищет какие-то сведения для формулирования следующих вопросов. «Каких следующих? Он же не спросил самого главного» сын садкова сказал что его отца убил бывший любовник галины значит нужно дожимать ее насчет личной жизни вы сказали что встречались с евгением петровичем в течение двух лет заговорила карина да так и было значит когда жена садкова забеременела вы с ее мужем уже были вместе демченко молча пристально смотрела на нее и ничего не отвечала Потом сухо произнесла. «Вы хорошо считаете. В школе по арифметике была пятерка". Карина пропустила колкость мимо ушей, а удивленный и предостерегающий взгляд Петра мимо внимания. «Галина Викторовна, а вас это не смутило? Или, возможно, вы сами тоже в тот период поддерживали отношения с кем-то другим?» В комнате повисла могильная тишина. Карина вдруг поняла, что сделала непростительную, просто ужасающую глупость. Ну, куда она полезла? Зачем? Возомнила себя великим следователем, имеющим право задавать такие вопросы? Она что, с ума сошла? Она все испортила. Вот дура. Петя — опытный интервьюер, он вовремя понял, как и о чем нужно разговаривать, чтобы собеседник не взбрыкнул и оставался доброжелательным. Брать интервью — это отдельное ремесло, а не просто спросил, выслушал ответ и записал. С чего она взяла, что написать текст надо уметь, а собрать материал даже ребенок сможет? Самонадеянная, необразованная балбеска, у которой всех талантов только память и внимание. Карина сжалась, втянула голову в плечи и виновато посмотрела на Петра. Голос заговорившей Галины Демченко показался ей холоднее воды в проруби. Пусть ваша помощница выйдет. При ней я не стану отвечать ни на какие вопросы. Подобная бестактность недопустима. «Простите, ради бога!» — пробормотала Карина, вскочила и выскользнула в коридор, бесшумно притворив за собой дверь. Она сгорала от стыда и умирала от отчаяния. Ну надо же было натворить такого! «Отвлекись!» — скомандовала себе девушка. «Ты уже все сделала, что могла. Ситуацию не переиграть. Потом еще раз извинишься перед Галиной Викторовной, попросишь прощения у Пети». Исправить положение ты уже не можешь, так что остается только каяться. Или все-таки еще можно что-то сделать? Успокойся, отвлекись, напиши ответ Петиной маме и подумай. Карина немного отдышалась, вытерла кулаком злые слезы, закипевшие в глазах от негодования на саму себя, осмотрелась. Кроме входной двери еще четыре двери. «Скорее всего, туалет, ванная, кухня и вторая комната». Сделала на цыпочках пару шагов, толкнула одну дверь. Оказалась ванная. Ополоснула холодной водой глаза и продолжила изыскание. На кухне порядок, но чистота сомнительная. Пол хорошо бы вымыть. Понятно, что хозяйке сейчас невозможно мыть полы, так что отнесемся с пониманием. «А здесь что?» Вторая комната, совсем небольшая, спальня. Комод, книжные полки числом четыре, на трех стоят книги, на четвёртой какие-то папки и бумаги. Или не бумаги, больше похожи на сложенные стопками фотографии. Она воровато оглянулась. Потом сообразилось, что если бы Галина Викторовна вышла из комнаты, было бы слышно. Все-таки костыль это не мягкий тапочек, бесшумно не пройдешь, особенно по паркету. Решительно сдвинула одно из стекол и вытащила первую попавшуюся пачку. Увиденное ее ошеломило. Карина даже не сразу поверила своим глазам. Все фотографии были однотипными, массовыми, с какого-то мероприятия, черно белыми Всего их было около тридцати, при этом шесть верхних имели разительное отличие от остальных. На каждой из них зияли дыры. На двух по три отверстия, на четырех по два. Другие снимки были целыми, неповрежденными. Она положила пачку на место, вытащила другую. Те же фотографии с того же мероприятия, целёхонькие. Через пару минут Карина медленно вышла из комнаты и устроилась на кухне.